Вторая. Был июнь в первых числах, и погода стояла в Петербурге уже целую неделю на редкость хорошая. У Ипанченых была богатая собственная дача в Павловске. Лизавета Прокофьевна вдруг взволновалась и поднялась, и двух дней не просуетились, переехали. На другой или на третий день после переезда Ипанченых с утренним поездом из Москвы прибыл и князь Лев Николаевич Мышкин. Его никто не встретил в Оксале, но при выходе из вагона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 Пять недель подхватил Лебедев, возвращаясь уже во фраке, мигая глазами и таща из кармана платок для утирки слез. Сироты! Да вы что все в дырях-то вышли, сказала девушка. Ведь тут за дверью у вас лежит навешеньки сюртук. Не видели что ли? Молчи, стрекоза! крикнул на нее Лебедев. О ты! затопал было он на нее ногами. На этот раз она только рассмеялась. Вы чего пугаете-то? Я ведь не Таня не побегу. А вот Любочку так, пожалуй, разбудите.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 Но могу ли я, но вправили я такого злоязычника, такую, можно сказать, блудницу и сверга за родного племянника моего, за единственного сына сестры моей Анисии покойницей считать?» «Да перестань, пьяный ты человек!» «Верите ли, князь, теперь он вздумал адвокатством заниматься, по судебным искам ходить, в Красноречье опустился и все высоким слогом с детьми дома, — говорит. Пред мировыми судьями пять дней тому назад, — говорил. И кого же взялся защищать?»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 «Изложение дела. Я его племянник, это он не солгал, хоть и все лжет. Я курсы не кончил, но кончить хочу и на своем настою, потому что у меня есть характер. А пока мест, чтобы существовать, место одно беру в 25 рублей на железной дороге. Сознаюсь, кроме того, что он мне раза два-три уже помог. У меня было 20 рублей, и я их проиграл. Но верите ли, князь, я был так подал, так низок, что я их проиграл». «Мерзавцу! Мерзавцу, которому не следовало и платить!» — крикнул Лебедев.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 «А того не знает, что, может быть, я пьяница и потоскун, грабитель или ходей, заодно только и стою, что вот этого зубоскала, еще младенцев в свивальнике обертывал, да в корыте мыл, да у нище вдаевшей сестры а не сия такой же нищий, по ночам просиживал, напролет не спал, за обоими больными ходил, у дворника внизу дрова воровал, ему песни пел, в пальцы прищелкивал, с голодным-то брюхом, вот и вынячал, вот он смеется теперь надо мной».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 «Убирайся, пристал!» Умерла она так, что после этой какой-то чести эдакую бывшую властелинку потащил на гильотину палач Самсон. За невинно! На потеху пуассардок парижских она и не понимает, что с ней происходит от страху. Видит, что он ее за шею под нож нагибает и пинками подталкивает. Где-то смеются и стала кричать «Анкор он, мамо, он ли Буро! Анкор он, мама, Что я означает «минуточку одну еще повремените, господин Буров всего одну!»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 Да потому, может, и что за нее с тех пор, как земля стоит, наверное, никто никогда не перекрестил, да и не подумал о том. А ей приятно станет на том свете почувствовать, что нашелся же такой грешник, как и она, который из-за нее хоть один раз на земле помолился. «Ты чего смеешься-то? Не веришь? Атеист! А ты почем знаешь?»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 Тот уже минуты считала, она сюда, в Петербург, и прямо ко мне. Спаси, сохрани, Лукьян, и князь не говори. Она, князь, вас еще более его боится. И здесь премудрость. И Лебедев лукаво приложил палец к колбу. — А теперь вы их опять свели? — Свиятельнейший князь, как мог, как мог я не допустить? — Но довольно, я сам все узнаю. Скажите только, где теперь она? У него? «О, нет, не-не, еще сама по себе. Я, — говорю, свободна. И, знаете, князь сильно стоит на том, я, — говорит, — еще совершенно свободно, Все еще на Петербургской в доме моей своячницы проживает, как и писал я вам. И теперь там. Там, если не в Павловске, по хорошей погоде, ударил Алексеевны на даче, Я, — говорит, — совершенно свободно, Еще вчера Николаю Ордельоновичу про свою свободу много хвалилось. Признак дурнойс. И Лебедев осклабился. Коля часто у ней?»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 «Скидчиво, ибо в мали не вцепилась мне прошлый раз и в волосы за один разговор. Апокалипсисом стал отчитывать». «Как так?» — переспросил князь, думая, что ослышался. «Чтением апокалипсиса. Дама с воображением беспокойным. Хе -хе. И к тому же вывел наблюдение, что к темам серьезным, хотя бы и посторонним, слишком наклонна. Любит, любит и даже за особое уважение к себе принимает, Дэс. Я же в толковании апокалипсиса силен и толкую пятнадцатый год».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 Об этом, сходясь и толкуем, и сильно подействовала. «Вы сами так веруете?» — спросил князь, странным взглядом оглянув Лебедева. «Верую и толкую, ибо нищ, инак, и атом в вколовращение людей. И кто почтит Лебедева? Всяк изощряется над ним, и всяк в малине пинком сопровождает его. Тут же в толковании я равен вельможе, ибо ум! И вельможа затрепетал у меня на кресле своем, осязая умом».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 «В Павловск не всес, а мне Иван Петрович Птица наступил одной из дач, дешево ему доставшихся, и хорошо, и возвышенное и зелено, и дешево, и бонтонно, и музыкально, и вот потому и все в Павловск. Я, впрочем, во флигелечке, а, собственно, дачку отдали. Н нет, не совсем-с». «Отдайте мне», — вдруг предложил князь. Кажется, к тому только и подводил Лебедев. У него эта идея три минуты назад в голове мелькнула.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 что несовместно было с известной лебедево вежливостью и внимательностью князя.